Глава 39. Несколько слов о роли разведки в нашей победе. В ходе зимней кампании 1942-1943 годов Красная Армия разгромила около 100 дивизий противника или до 40% всех его соединений на Советско-Германском фронте. Только безвозвратные потери врага, по данным Генерального штаба Сухопутных сил Германии, за период 1 июля 1942 -го года, 30 июня 1943 года, составляли 1 миллион 135 тысяч человек. В тяжелом положении находились бронетанковые войска гитлеровской армии, являвшиеся главной ударной силой вермахта. Сокрушительные поражения и громадные потери на советском германском фронте ознаменовали начало заката немецко-фашистской армии. Резко обострился кризис внутри военного блока. В странах-сателлитах усилилось недовольство войной. Тем не менее политические и военные руководители фашистской Германии Полны решимости взять реванш за поражение на Восточном фронте, проведенная с большой жестокостью тотальная мобилизация людских ресурсов в значительной мере восполнила потери, понесенные Вермахтом на Советско-Германском фронте, и обеспечила приток рабочих рук в военную промышленность Германии. Опираясь на экономические и военные ресурсы почти всей Западной Европы, используя захваченные в порабощенно страна громадные запасы стратегического сырья, металлургические и военные заводы Правители фашистской Германии добились в 43 году дальнейшего роста военно-промышленного производства. К лету 43 -го года общая численность вооруженных сил Германии составляла 10 миллионов 300 тысяч человек против 10 миллионов 540 тысяч, имевшихся летом 42 -го года. Сухопутная армия Германии насчитывала свыше 290 дивизий. Кроме того, в ее распоряжении на Советско-Германском фронте находилось 36 дивизий сателлитов. Советско-германский фронт оставался основным и решающим фронтом Второй мировой войны. Здесь находилось 196 лучших немецких дивизий, 68% их общего состава. Из них танковых 21, моторизованных 7. Всего на Советско-германском фронте враг имел с учетом своих союзников 232 дивизии, около 5,2 миллионов человек, 54,3 тысяч орудий и минометов, 5850 танков и штурмовых орудий, до 3000 боевых самолетов и 277 кораблей основного класса. Военно-политическая обстановка весной и летом 1943 года продолжала оставаться для нашей страны сложной. Вести, приходившие из-за рубежа, были тревожны. Они показывали, что правительства США и Англии продолжали саботировать открытие Второго фронта в Европе. Это стало со всей очевидностью ясно в июне 1943 -го года. После завершения работы Вашингтонской конференции глав правительств и начальник штабов Великобритании и США, вновь отложившие создание Второго фронта еще на год. Такая вероломная политика наших союзников по антигитлеровской коалиции делала неизбежным сосредоточение всей мощи вермахта летом 1943 -го года против Советского Союза. В этих условиях ставка ВГК и Генеральный штаб поставили перед разведывательным управлением и Центральным штабом партизанского движения задачу, раскрытие замыслов врага, его намерений, выяснить наличие вскрытие расположения резервов в оперативной глубине противника, районы сосредоточения войск, перебрасываемых с запада, что и было сделано. В конце марта и в апреле 1943 года в Ставке ВГК и Генеральном штабе состоялся обмен мнениями относительно того, где и как решать главные задачи войны летом 1943-го. На сей счет было запрошено мнение авторитетных военачальников представлявших ставку ВГК в действующей армии, а также некоторых командующих фронтами. Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин сказал, «Надо посоветоваться с командующими войсками фронтов». Распорядился запросить мнение фронтов. Генштабу он поручил подготовить специальное совещание для обсуждения плана летней кампании 1943 года. Ватутину и Рокоссовскому он позвонил сам, просив их к 12 апреля 1943 года представить соображение по оценке фронтовой обстановки и по плану предстоящих действий фронтов. В своих донесениях командующие, опираясь на данные разведки, сообщали свои мнение о силах противника и его намерениях. Приведу лишь одно из них. Донесение командования Воронежского фронта от 12 апреля 1943 года. Начальнику генштаба КА на номер 1, дробь 1990 от 12.04.1943 года. Перед Воронежским фронтом в настоящее время установлено 1. Пехотных дивизий в первой линии 9, 26, 68, 323, 75, 255, 57, 332, 167 и одна дивизия невыясненной нумерации. Эти дивизии занимают фронт Краснооктябрьская, Большая, Чернеччина, Краснополье, Казацкая. Дивизия неизвестна нумерации по показаниям пленных выдвигается к району Солдатская и должна сменить 332-ю пехотную дивизию. Эти данные проверяются. Есть непроверенные данные, что во втором эшелоне имеются 6 пехотных дивизий. Положение их пока не установлено, и эти данные также проверяются. В районе Харькова, по данным радиоразведки, отмечается штаб венгерской дивизии, которая может быть выдвинута на второстепенное направление. Второе. Танковых дивизий всего сейчас 6. Великая Германия, Адольф Гитлер, Мертвая голова, Рейх 6 и 11, -я. из них три дивизии в первой линии и три дивизии Великая Германия 6 и 11 во второй линии. По данным радиоразведки, штаб 17-й танковой дивизии переместился из Алексеевского в Тащаговку, что говорит о выдвижении 17-й танковой дивизии на север. По наличию сил противник имеет возможность вывести дополнительно в районе Белгорода до трех танковых дивизий с участка Юго-Западного фронта. Третье. Таким образом, следует ожидать, что противник перед Воронежским фронтом сможет создать ударную группу силой до 10 танковых дивизий и не менее 6 пехотных дивизий, всего до 1500 танков, сосредоточения которых следует ожидать в районе Борисовка, Белгород, Муром, Казачья Лопань. Эта ударная группа может быть поддержана сильной авиацией численностью примерно до 500 бомбардировщиков и не менее 300 истребителей. Намерение противника – нанести концентрические удары из района Белгорода на северо-восток и из района Орла на юго-восток, с тем, чтобы окружить наши войска, находящиеся западнее линии Белгород-Курск. В дальнейшем следует ожидать удара противника в юго-восточном направлении во фланг и тыл юго-западному фронту, с тем, чтобы затем действовать в северном направлении. Однако не исключена возможность, что в этом году противник откажется от плана наступления на юго-восток и будет проводить другой план – Именно после концентрических ударов из района Белгорода и Орла он наметит наступление на северо-восток для обхода Москвы. С этой возможностью следует считаться и, соответственно, готовить резервы. Таким образом, перед Воронежским фронтом противник, вероятнее всего, будет наносить главный удар из района Борисовка-Белгород в направлении на Старый Оскол и частью сил на Обаянь и Курск. Вспомогательные удары следует ожидать в направлении Волчанск-Новый Оскол и Суджа-Обаянь-Курск. Для крупного наступления противник сейчас еще не готов. Начало наступления следует ожидать не ранее 20 апреля сего года, а вероятнее всего в первых числах мая. Однако частных атак можно ожидать в любое время. Поэтому от наших войск требуем постоянной, самой высокой готовности. Федоров, Никитин, Федотов Примерно тогда же отработавшего на советскую разведку английского дешифровальщика Джона Кернкросса Мальер, Лист, Карл, имевшего прямой доступ к расшифровке перехваченных англичанами радиограмм Вермахта, поступила крайне важная информация. В ней сообщалось, что в ходе летней военной кампании Германия намерена взять реванш за свое зимнее поражение и развернуть широкомасштабное наступление в районе Курска и Орла. А уже 12 апреля 1943 -го года На стол Сталина лег только что переведенный с немецкого точный текст директивы номер 6 немецкого Верховного командования о плане операции «Цитадель», завизированный всеми службами Вермахта, но еще не подписанный Адольфом Гитлером. Гитлер подпишет его только через три дня, то есть через три дня после того, как с текстом этой секретной директивы уже ознакомится его главный противник. Оперативный приказ ставки Вермахта номер 6. ОКХ, Генеральный штаб сухопутных войск. Оперативный отдел 1 4302 46/43. Штаб 2 армии. Оперативный отдел номер 591/43. Совершенно секретно. Только для командования. Поступило 17.04.1943 года. Два приложения. Ставка фюрера 15 апреля 1943 года. Отпечатано в 13 экземплярах. Экземпляр номер 4 Передавать только через офицера. Оперативный приказ номер 6: Я решил, как только позволят условия погоды, провести операцию «Цитадель» первое наступление в этом году. Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года. В связи с этим, все подготовительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира. Я приказываю. Первое. Целью наступления является сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой из района Южнее Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их. В ходе этого наступления в целях экономии сил следует занять новый сокращенный фронт по линии Нежега, река Короча, Скорадная, Тим, Восточный Щигр, река Сосна. Второе. Необходимо. А. Широко использовать момент внезапности и держать противника в неведении прежде всего относительно времени начала наступления. Б. Обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке с тем, чтобы, используя местное подавляющее превосходство во всех средствах наступления, танках, штурмовых орудиях, артиллерии, минометах и т.д., одним ударом пробить оборону противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом замкнуть кольцо окружения. В. Как можно быстрее перебросить из глубины силы для прикрытия флангов ударных группировок с тем, чтобы последние смогли продвигаться только вперед. Г. Своевременными ударами со всех направлений по окружному противнику не давать ему передышки и ускорить его уничтожение. Д. Осуществить наступление в возможно быстром темпе с тем, чтобы противник не смог избежать окружения и подтянуть мощные резервы с других участков фронта. Е. Путем быстрого создания нового фронта своевременно высвободить силы для выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения. Третье. Группа армии «Юг» сосредоточенными силами наносит удар с рубежа белгород тамаровка прорывает фронт на рубеже Прилепая обаянь соединяется у Курска и Восточная его с наступающей армией группы армии «Центр». Для обеспечения прикрытия наступления с востока как можно быстрее достичь рубежа Нежега-Река-Короча. Скородная – Тин, однако при этом не допустить ослабления массирования сил на направлении Прилепы – обоянь Для прикрытия наступления с запада использовать часть сил, которым одновременно поставить задачу нанести удар по окружающей группировке противника. Четвертое. Группа армицентр Центр» наносит массированный удар наступающей армией с рубежа Тросна, район Северная Малоархангельска – Прорывает фронт на участке Фатеш, Веретенова, сосредоточивая основные усилия на своем восточном фланге и соединяется с ударной армией группы армий Юг, Укурска и Восточнее, для прикрытия наступающей группировки с Востока необходимо в кратчайший срок достигнуть рубежа Тим, восточная Щигр, река Сосна, не допустив при этом ослабления сил на направлении главного удара. Для прикрытия наступающей группировки с Запада использовать часть имеющихся сил. Части группы армий Центр, введенные в бой на участке западнее реки Тросна до разграничительной линии с группой Армии Юг, имеют задачу с началом наступления сковать противника путем проведения местных атак специально созданными ударными группами и своевременно нанести удары по окружаемой группировке противника, непрерывным наблюдением и воздушной разведкой обеспечить своевременное вскрытие отхода противника. В этом случае следует немедленно перейти в наступление по всему фронту. Пятое. Сосредоточение сил обеих групп армии для наступления осуществить в глубине, вдали от исходных позиций, с тем, чтобы начиная с 28-го на шестой день после отдачи приказа главнокомандованием сухопутных войск, они могли начать наступление. При этом следует принять все меры по маскировке, сохранению тайны и введению противников в заблуждение. Самым ранним сроком наступления является 3 5 -го. Выдвижение на исходной позиции для наступления должно осуществляться только ночью, при соблюдении всех правил маскировки. 6. Для введения противника в заблуждение продолжать в полосе группы «Армии Юг» подготовку операции «Пантера». Подготовку надлежит усилить всеми средствами демонстративной рекогностировки, выдвижения танков, сосредоточения переправочных средств, радиопереговоры, действия агентуры, распространение слухов, применение авиации и т.д., и проводить ее как можно дольше. Эти мероприятия по введению противников в заблуждение должны эффективно поддерживаться также соответствующими мероприятиями обороноспособности находящихся там войск. Смотри пункт 11 настоящей директивы. В полосе группы «Армий-Центр» не следует проводить в крупном масштабе мероприятия по введению противников в заблуждение, однако всеми средствами необходимо скрыть от противника истинную картину обстановки – отвод войск в тыл и ложные переброски – передвижение транспорта в дневное время, распространение ложных сведений о сроках начала наступления лишь в июне и так далее В обеих группах армии соединения вновь пребывающие в состав ударных армий, должны соблюдать радиомолчание. Седьмое. В целях соблюдения тайны в замысел операции должны быть посвящены только те лица, привлечение которых абсолютно необходимо. Новые лица должны знакомиться с замыслом постепенно и, по возможности, позже. На этот раз необходимо непременно избежать того, чтобы вследствие неосторожности или небрежности противнику стало что-либо известно о наших замыслах, путем усиления контрразведки обеспечивать постоянную борьбу с вражеским шпионажем. Восьмое. Войска, предназначенные для наступления, учитывая пространственно ограниченные и точно известные цели наступления, в отличие от прежних операций, должны оставить в тылу весь транспорт, без которого можно обойтись в наступлении – а также всякий обременяющий их балласт. Все это только мешает и может отрицательно повлиять на наступательный порыв войск и затруднить быстрый подвод последующих сил. Поэтому каждый командир должен быть проникнут стремлением взять с собой только то, что необходимо для боя. Командиры корпусов и дивизий должны строжайшим образом контролировать выполнение этого требования. Необходимо ввести строгое регулирование передвижения на дорогах. Оно должно осуществляться самым решительным образом. 9. Распоряжение о снабжении, а также о немедленном и полном учете всех захваченных пленных, местных жителей и трофеев, а также о ведении пропаганды по разложению противника, даны в приложениях 1-3. 10. Военно-воздушные силы, также используя все имеющиеся силы на направление главного удара, следует немедленно начать согласование вопросов взаимодействия с командными инстанциями ВВС. Обратить особое внимание на соблюдение секретности. Смотри пункт 7 настоящей директивы. 11. Для успеха наступления решающее значение имеет то, чтобы противнику не удалось наступательными действиями на других участках фронта групп армий Юг и Центр заставить нас отсрочить начало наступления Цитадель или же преждевременно отвести участвующие в нем соединения. Поэтому обе группы армий должны наряду с наступательной операцией Цитадель подготовить планомерно до конца месяца оборону на остальных и прежде всего на угрожаемых участках фронта. При этом, в первую очередь, необходимо ускорить всеми средствами строительство оборонительных позиций, прикрыть танкоопасные направления достаточным количеством противотанковых средств, создать тактические резервы, своевременно вскрыть активными действиями разведки направления главных ударов противника. 12. По завершении операции предусматривается А. Перенесение разграничительной линии между группами армии «Юг» и «Центр» на общую линию «Конотоп» для группы армии «Юг», «Курск» для группы армии «Юг», «Долгая» для группы армии «Центр». Б. Передача второй армии в составе трех корпусов и девяти пехотных дивизий, а также частей РГК, которые будут еще уточнены, из группы армии «Центр» в группу армии «Юг». В высвобождение группой армий «Центр» дополнительно еще трех дивизий в резерв главного командования сухопутных войск в районе северо-западнее Курска. Г. Вывод с фронта всех подвижных соединений для использования их в соответствии с новыми задачами. Этим замыслом должны соответствовать все передвижения соединения второй армии. Я оставляю за собой право еще в период операции, в зависимости от хода боевых действий, постепенно переподчинять группе армий «Юг», штабы и соединения, упомянутые в пункте 12 б настоящего приказа. 13. -е. Группам армий доложить о мероприятиях по подготовке наступления и оборонительных действий, проведенных на основании этого оперативного приказа, с приложением карт масштаба 1 к 300 тысячам с нанесенной группировкой войск в исходном положении, а также таблицы распределения частей РГК, И план согласованных с командованием 4-го воздушного флота и командованием ВВС Восток, мероприятий по поддержке с воздуха наступления Цитадель, а также план мероприятий по дезинформации противника. Срок представления 24-4. Приложения не публикуются. Гитлер. Впервые стратегические планы германского военного командования еще до начала кампании стали известны Сталину и его полководцам. Советская разведка смогла точно определить численность войск противника, проследить их движение. Так что первыми Курскую битву задолго до ее начала выиграли разведчики страны Советов.